И тем не менее, несмотря на ущерб, мы все таки сделали картину о том, о чем намеревались. И направленность, читалась ясно. То, что мы на самом деле рассказывали, не о Николаевской России, а о наших днях, угадывалось невооруженным глазом. В ленте осталось немало едких реплик, многие сцены вызывали ассоциации с современностью. Фильм был пронизан горечью актёров ненавистью к тоталитарному режиму, к произволу, к безнаказанности властей. Наша неприязнь к тайным методам, к провокациям, к слежке и стукачеству выпирала из всех пор фильма, можно сказать, из каждой перфорации. Наряженная для проходимости в песне, шутки, фарсовые эпизоды в ленты было в конечном счете мрачным и представлял собой обвинение против всего того, на чем держалась и держится российская империя, ибо мы верны наследники всего плохого, что было у царизма. В оставшиеся дни до Нового года, я порой не верил самому себе. Неужели это покажет по нашему телевидению? Я предвкушал реакцию, она, по моему мнению, должна была быть оглушительной. Ведь так откровенно о больных вопросах в ту пору никто не говорил. Но действительность превзошла все мои ожидания. Однако, об этом после. Публикация в телепрограмме, видимо, вызвала очередной приступ активности. Свежие Пароксизм ярости у деятелей Гос кино. Не буду врать, не знаю, на каком именно уровне был сделан новый донос ЦК КПСС, но он был сделан. Естественно, я в ожидании премьеры нашей ленты ничего не подозревал о бумажных и телефонных процессах, бурливших в бюрократических недрах. Оказывается, В результате интриг 31 декабря в 9:00 утра накануне объявленной в программе демонстрации нашей ленты собрались все руководители телевидения, чтобы самолично убедиться в ее вредной направленности. Сам Лапин его заместитель Мамедов, Попов и Жданова, директор экрана Хессин, заведующий сектором телевидения в ЦК КПСС Аганов, инструктор ЦК курирующие телевидение встретились вместе в просмотровом зале. Авторов ленты, разумеется, на секретный просмотр не позвали. Не могу пересказать, какова была их реакция, о чем они говорили между собой, поведу о том, как я был посвящен в курс событий. Между семью и 8 часами Вечера 31 декабря 1980 года на даче, которую мы с Ниной снимали, где мы с друзьями собирались встретить Новый год, раздался телефонный звонок. То, что я вам сейчас скажу, произнес знакомый мне по встречам на телевидении женский голос. Должно остаться между нами Если вы начнете принимать меры, куда-то звонить, ехать, хлопотать, то я могу после новогодних праздников уже не выходить на работу. Я не имею права сообщать вам то, что сейчас сообщу. Я обещаю вам, старый Иванна. Холодей ответил я, понимая по попрямбли, что новости будут неприятные. Сегодня в 9 утра все руководство телевидения смотрело Гусара. Гораздо Ждановой перечислил тех, кого я упомянул выше. Чем бы это было вызвано, спросил я. Я вам потом расскажу, уклонилась от ответа Столы Ивановна. Завтра показ состоится, хотя не скрою, все это висело на волоске. Правда, председатель так на телевидении называли Лапина, предложил сделать две купюры. Какие, перебил я. Однако вериска эта реплика темы хорошая. В сцене пикника в саду губернаторского дворца Настенька Бубенцова объявляет собравшимся гусарам, дамам и городской знати: "Я спою вам песню, посвящённую героям войны 1812 года". На что Мирзляев роняет с тоном: "Темы хорошая».